Глава 64. Выстрелы Франко и Говорова. Несмотря на то, что почти все оказались в проигрыше, публика захлебывалась от восторга. Счастливо улыбалась Наташ, бросаясь на шею Говорова, который покровительственно принимал ее восхищение. Искренне радовался Богомолов, все еще не верящий своим глазам. От души рукоплескал лёша шкаф — Он настолько этим увлекся, что даже не замечал своей милой. Она хмуро наблюдала за ним, потом не выдержала. «Милый, чему ты радуешься? Мы же проиграли». «Мы?» — он радостно расхохотался. «Лично я поставил на Рекс». «Как?» — растерялась девушка. «Ты же мне сказал, что...» «Верно сказал». Он улыбнулся и чмокнул ее в губы. Но в самый последний момент, к счастью, передумал... Он взял в руки микрофон. «Господа! Счастливчиков, поставивших на Рекса, поздравляю и прошу пройти к кассе. Мне кажется, что их не так много, и очереди там не будет. Ха-ха-ха!» Савелий все еще оставался на татаме. На него посыпался самый настоящий дождь из цветов. Многие зрители пытались пожать ему руку, но грозная охрана никого к нему не подпускала. Красавчик Стив сидел, словно окаменев. Он никак не предполагал такого исхода боя. Теперь он осознал, что подразумевал рассказов, когда сказал «Рекс — это Рекс». «Ладно, черт с ним, с проигрышем», — подумал Стив и хотел решительно встать с кресла, но вдруг ощутил на своих плечах чьи-то руки. Он повернулся и увидел спокойное лицо Франка. «Не спеши. Дай нам минут десять, чтобы получить выигрыш», — тихо сказал Франк. «Кому это нам? Вы что, ставили на Рекса?» Стив был явно ошарашен. «А ты как думал?» — хитро усмехнулся тот. «На Рекса, как и твой приятель. Не так ли, Ронни?» — он подмигнул. «Да, я тоже ставил на Рекса», — с глуповато-счастливым видом ответил Ронни. «Если бы хозяин поставил на Рекса, то я бы сейчас все проиграл. Можно мы пойдем получим свои денежки, шеф?» «Ладно, даю вам пять минут и сразу сматывайтесь из клуба», — шепотом бросил Стив, понимая, что их бесполезно в чем-то сейчас убеждать. Его приятелей как ветром сдуло. Стив честно выждал время, огляделся по сторонам и вялой походкой направился к тому выходу, который был ближе к кулисам, В этот момент охрана Савелия начала расчищать для него дорогу. Увлекшись чествованием победителя, Воронов, до этого внимательно следивший за красавчиком Стивом, заметил его снова лишь тогда, когда тот уже скрывался за дверью. Воронов бросил быстрый взгляд на Савелия, который направлялся за кулисы. Он понял, что с этой стороны уже ничего не сможет предпринять. Перекричать ликующих зрителей было невозможно. Все это промелькнуло в мозгу Воронова в какие-то доли секунды, и он, успев подать Говорову знака об опасности, устремился к выходу, куда скрылся красавчик Стив. Савелий был опустошен и очень устал после тяжелой схватки. Причем не столько от физических, сколько от душевных усилий. Окруженный мальчиками, он медленно шел вперед. Бешеный желал только одного — остаться наедине с собой». Он успел заметить красивое лицо иностранца, его странный взгляд хотел что-то предпринять, но тут его тело обожгло в нескольких местах, и он, так ничего и не поняв, рухнул на руки успевших подхватить его телохранителей. В последний момент Савелию изменила интуиция, и он не совсем правильно оценил источник опасности. На самом деле произошло следующее. Красавчик Стив действительно шел для того, чтобы подранить Рекса, но в самый последний момент он с удивлением обнаружил отсутствие пистолет. Франк сумел вернуть себе пистолет, и сейчас, злорадно улыбаясь, он спокойно вытащил пистолет, чтобы убрать того, кого он ненавидел всем своим существом, кого должен был стереть с лица земли. Когда он уже нажимал на спусковой крючок, его самого что-то обожгло, и он даже успел подумать, что пистолет разорвался у него в руке, но продолжал нажимать на спусковой крючок и успел произвести несколько выстрелов, будучи уже мертвым. Стрелял во Франко Говоров. Перехватив сигнал тревоги от Воронова, он тут же метнулся на помощь Савелию, мгновенно поняв, что его любимцу грозит беда. Когда он выскочил в фойе, то увидел Воронова, бросившегося на красавчика Стива, и уже хотел успокоиться, как вдруг заметил злой взгляд Франка, который держал что-то в правой руке. Не раздумывая ни секунды, генерал мгновенно выхватил пистолет и сделал пару выстрелов, которые и оборвали жизнь человека, умевшего подчинить себе разум других людей. С первыми же выстрелами в клуб ворвались сотрудники «Альфы», и быстро обезоружили не только охрану клуба, но и охрану Савелия, истекающего на полу кровью. Его быстро уложили на носилки и отправили в институт Склифосовского. Финансовыми делами клуба «Виктория» занялись компетентные органы, которые, не обнаружив ничего противозаконного, вскоре оставили хозяев в покое. Ничего нельзя было предъявить и красавчику Стиву с его помощником – и они спокойно возвратились к себе на родину, где Стив красочно писал свои приключения хозяину. Рассказав же, недолго скорбя по бедному Франку, задумал новую серьезную операцию, в которой огромную роль отводил нашему герою, савелию Говоркову по прозвищу Бешеный. Но это уже совсем другая история. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Сергей Дадыка.